Глава 31 Друг нас не подвел Октайдер завис над сооружением на несколько минут После чего в помещении резко похолодало А внутри закрытого контура натянулась непроницаемая пленка портала Работает Но прежде чем я успел раздать приказы Наша переводчица отчаянным прыжком сиганула внутрь Даже стой дура выкрикнуть не успел Механоид за ней, понятное дело, последовать никак не мог со своими внушительными габаритами. А вот мы с Олаем ринулись следом, благо стояли поблизости. Остальные приглядывали за периметром и добраться к вратам не успели. Пленка лопнула прямо во время нашего перехода и начисто сбрила левую голень начальнику тайной канцелярии. Тот даже не поморщился и мигом затянул шнурок под коленом, перекрыв бьющий из обрубка фонтан крови. Я поспешил прижечь рану и удостоился анализной тирады в свой адрес. Потом досталось и механику, который поленился сделать проем чуть пошире. А то приходилось туда чуть ли не нырять рыбкой, словно вомут. «Могли бы остаться снаружи», — упрекнул я коллегу. «И еще чего!» Я прекрасно его понимал, как и ахату, которая не стала нас дожидаться и умчалась вперед. Понимал, но осуждал. «Теперь хоть разорвись!» Мы вынурнули из точно такой же неказистой конструкции посреди тесного склада запчастей. Как будто в соседнем помещении, хотя воздух здесь отличался разительно, да и потолок куда выше. За обесточенной аркой вновь проступила глухая стена, так что на подмогу рассчитывать пока не стоило. Но я в своих ребятах не сомневался. Если кто и может уломать древнего стража, так это они. Увы, Иолай потерял всякую мобильность и не мог поспеть за мной даже на обычной скорости. Поэтому он с недовольной миной отпустил меня дальше. «Я бы попросил тебя быть осторожнее, не будь уверен, что это бесполезно. Поступай, как считаешь нужным. Удачи!» С этим напутствием я рванул прочь, не забывая сканировать округу. Живые существа поблизости отсутствовали, не считая нас. А вот всякой техники хватало в избытке. А хата, как ужаленная, умотала далеко вперед, и высадить ее получилось лишь по тепловому среду, благо тот еще не простыл. Рванула девушка на зависть любому спринтеру, а я не мог толком разогнаться из-за многочисленных поворотов, поэтому кастерил ее на каждом углу. Склад вскоре закончился, но многочисленные коридоры вели все к новым и новым хранилищам техники. Где-то запчасти были аккуратно разложены по стеллажам и ящикам, а где-то представляли собой непроходимые залежи, покрытые толстянным слоем пыли. Судя по скупой и размашистой архитектуре, это были очередные древние катакомбы, слегка переделанные под человека. Особенно это почувствовалось у лестницы с типичными дополнительными ступенями. А хата взлетела куда-то наверх, и я решил сначала догнать ее и надавать по шее за самодеятельность». А потом и очередь механика настанет. Ни о каком скрытном проникновении не могло быть и речи, тем более что вскоре мне попалась на глаза парочка полумеханических охранников, искореженных до неузнаваемости. А чуть дальше стены с полом завибрировали от мощной звуковой волны, пронесшейся по коридору. Аж в зубах заломило. А хата явно сегодня была в ударе. «Я невольно притормозил, но все-таки прорвался дальше. Здесь уже располагались цеха, но совсем небольшие. Никакой конвейерной сборки, сплошная кустарщина. Да и охраны оказалось как-то подозрительно немного. Обычные стрелковые турели на стенах и потолке, да не самые продвинутые гомункулы со множеством разнокалиберных конечностей и минимумом оружия. Скорее помощники, чем сторожа. Неужели мы и правда прорвались в обитель механика?» или же в одну из его личных мастерских. Пока что все указывало именно на это. А потом звуковая волна резко прервалась, и я рванул вперед, как снаряд из пушки. По пути расплавил спешащих на подмогу киборгов, которые даже не успели сообразить, что происходит. Зачистка здесь происходит, так что всем лежать и дымиться. Коридор привел меня в здоровенный ангар, где собиралась настоящая махина метров 25 в длину. Не корабль, а что-то наземное, вроде тех самоходок, которые штурмовали рубежную крепость на темном. Сборочная команда представляла собой груду искореженного металла с фрагментами плоти, но помимо них внутри оказалось еще два тепловых объекта. И, к сожалению, один из них понемногу остывал, и я ничего не мог с этим поделать. Ахату расстреляли из кинетической пушки, перегрузив ее с защитной амулеты. В какой-то момент артефакты разрядились, и в нее влетела целая очередь. Обычный человек меня бы не дождался, но бывшая представительница некромансеров отличалась запредельным упрямством. Я метнулся к ней, зафиксировав на побледневшем запястье новый браслет и точечными прижиганиями закупорил пулевые отверстия. Хорошо, хоть калибр небольшой. «Не работает!» – выдавила девушка из себя, кашляя розовой пены. «Закончи!» «В нас вновь полетели пули с непривычным стрекотом, но на этот раз они расплавились еще в полете. Ахата отключилась, но вроде бы не насовсем. Если наши смогут сюда пробиться в ближайшее время, шанс есть, а мне нужно пока что разобраться со стрелком». Не знаю, чем руководствовалась Ахата, но чутье не обмануло мстительницу. На противоположном конце ангара замер человек в металлической броне, делавший его трехметровым гигантом. Вместо рук — пушки, а человеческая плоть скрывалась за толстым слоем брони. В обычном помещении такой здоровяк едва ли мог развернуться, но тут хватало свободного пространства, несмотря на полуразобранный корпус. Надо полагать, он тут не в боевом облачении работал, а ждал нас. «Удивили, признаю», — раздался искаженный динамиками голос. «Я думал, что он надежно запер дверь». «Механик, полагаю», — уточнил я, двигаясь навстречу. «Терпеть не могу это прозвище», — признался он, тоже шагнув вперед. «Ладно бы еще инженер или проектировщик». «Тогда, может, Синклер?» «Нет, это уже отработанный материал», — с явной усмешкой прогрохотал он. «Бедолага, геройский пал во время штурма. Не будем беспокоить его дух. Можешь называть меня управителем. Это чуть ближе к истине». Предложенное слово на местном языке имело множество оттенков, включая религиозный. Возможно, стоило перевести его как владыка, но «перетопчется». У меня для него имелись погоняла куда более подходящие. Но сейчас не время для обзывательств. Но завись хоть груздем, только в печку полезай. Куда хуже был тот факт, что мне так и не удалось повлиять на вполне очевидную ауру, в которой не имелось и намека на управление силой. Как будто передо мной самый обычный человек с латентной предрасположенностью к магии. Круга это к восьмого. Если не пытаться ему повредить, маскировка выглядела идеальной. А так, будто пытался сдуть нарисованный пар над очагом. Отбросив попытки поджога противника, я прицелился в него лучом. Но тот заранее отразился в сторону. Да и прочее дальнобойное воздействие упорно не хотело портить броню. «Один вопрос напоследок. Где я прокололся?» Донеслось оттуда. «Неужели гениальный руководитель тайной канцелярии наконец-то протрезвел?» — Да нет, тебя Рина вычислила. — поморщился я. — Как интересно. Я ведь ей даже не показывался. — К слову, у меня встречный вопрос. Тоже последний. — Зачем? — попытался он угадать. — Это моя страховка как раз на подобный случай. Видишь ли, я проклят. Нет, не так, как из себя корчат некоторые людишки, а по-настоящему. Возможно, это стоило бы назвать благословением. Я, наконец-то, вышел на нужную дистанцию и рванул вперед. Со мной больше не было артефактного меча, но создать подобное лезвие не составляло большого труда. Хоть в каждой из рук. Первым делом нацелился на ноги, пытаясь прощупать защиту, и не смог даже нагреть металл. Клинки развоплотились на приличном расстоянии, хотя никакого поля там не было и в помине. Я научился достаточно четко различать силовые коконы даже у амулетов, и ошибиться не мог». Дело в чем-то другом, ведь мне сейчас даже защиту корта сломать по плечу. В ответ механик-управитель попытался пнуть меня стальным валингом и заодно осыпал градом пуль из исчетверенных пушек на левой руке. Тоже ничего существенного не добился, как и мой огненный шторм. Взрывы разметали запчасти, оплавили недоделанный корпус, но доспех остался целехоньким, его даже взрывной волной не покачнуло. «Физика, вернись, пожалуйста! Ты мне очень нужна!» Очередное отражение магии. Скорее уж, поглощение. Ахата наверняка пыталась применить свои способности. Поэтому и предупредила меня, что те не сработали. Не помогало даже опосредованное воздействие, которое обязано было его зацепить. Я ковырял этот орешек еще несколько минут, но добился лишь головокружения. Все, что удалось, это подвести махину поближе к входу в ангар. Там, в коридоре, он толком не развернется. Только как его туда заманить? Он вел себя достаточно осторожно и не гнался за мной, явно чего-то ожидая. Либо подкрепление, либо готовил очередную пакость. Зная его предусмотрительность, не удивлюсь, что и того, и другого. «Ладно, если придется сделать из этого места филиал Аада, так то и быть. В конце концов, ему же нужно на чем-то стоять». Я принялся плавить пол, но в ответ послышался ехидный смех, сдобренный электронными помехами. <с> Там под плитами сплошной базальт, а у тебя маловато времени. Если сможешь пробить полтора километра вверх, то спасешься, так и быть. В противном случае нам пора прощаться. Я окинул округу внимательным взглядом и увидел, как раскаленный воздух все сильнее тянет к потолку и стенам, где располагалось множество отверстий. Затыкать их все не имело смысла, потому что в коридоре тоже начало вовсю сквозить. Снова фокус с вытяжкой получается. Такими темпами здесь скоро будет нечем дышать и заодно гореть. Сам же управитель имел достаточный запас дыхательной смеси внутри металлической скорлупы. А я не мог повысить там температуру хотя бы на градус. Хотя сам пылал уже вовсю. Но что за чертовщина? «Бесполезно!» Попытался урезонить меня лидер демонов, сам им не являющийся. «Говорил же я проклят. Никто не может мне навредить, сколько бы ни пытался. Это закон мироздания, так что не злись. Меня берегли как ценного сотрудника, но с тех пор многое изменилось. Еще парочка итераций, и кое-кто горько пожалеет, что решил сделать из меня раба. Это будет иронично, пасть от руки того, кого считали слабейшим». «Разве древние не мертвы?» «А я и не имел их в виду, дурачок! Это всего лишь один из инструментов. Расходный материал, как люди, ополомившие странники и прочий скот. Просто у человечков оказалось наиполезнейшее свойство. Они плодятся сумасшедшей скоростью. Так и всего!» «Значит, ты все-таки не человек?» «Как будто ты им являешься!» — фыркнул он через динамик. «Только в отличие от всемогущего пламени возмездия, мои возможности серьезно ограничены!» Я против тебя и двух секунд бы не выстоял. Но там, где одни утыкаются в преграду, для меня найдется лазейка. Даже в такой слабой оболочке из плоти я непобедим. Ты ведь хочешь меня убить, так? Значит, не сможешь. Все просто. Я попытался отрешиться от эмоций, но ничего не вышло. Перед глазами так и стояло побледневшее лицо Рины. Как тут не желать ему смерти? «Я до подобного просветления и всепрощения банально не дорос. Поэтому все мои воздействия пропадали пропадом, стоило им приблизиться к стальному гиганту. Пришлось плавить пол, хоть как-то подгоняя его к выходу». «Это было весело, но начало утомлять», — признался вскоре механик. «Вряд ли тебя пощадят изнанке, но если вдруг так случится, то передай оставшимся, что их время скоро придет». Всего парочка человеческих поколений, воспитанных в правильном духе, и я буду готов заглянуть в гости, когда все они будут верить только в меня, как в своего единственного пастыря в этом мире. Он вдруг резко замолчал и замер на месте, что позволило мне наконец-то сосредоточиться на плитах пола. Близко их расплавить не вышло, и кольцо нетронутого камня замкнулось на расстоянии где-то полметра от металлических ног. Однако те почему-то стали ржаветь и осыпаться кусками. Как будто металл резко состарился. Вряд ли этот срок годности подошел к концу. Просто не он один ждал подкрепления. «Прошу прощения, что нарушил столь грандиозные планы», — донеслось из коридора. «Но порабощение человечеству придется отложить». «Катись в пекло, проклятая жаба!» Отчаянно взвизнули динамики. «Фу, как грубо!» — поморщился Иолай, ковыляя ко входу. «Где же ваше тысячелетнее воспитание?» В качестве костылей он использовал какие-то гнутые железки, перенося на них часть немалого веса. Хотя, чтобы догнать нас, ему понадобилось не так уж и много времени. Рассыпающийся рыцарь жахнул по нему из всех стволов дущучка. Но Ну, а я смог расплавить большинство снарядов еще в полете. Пусть огонь ослушался все хуже, до командующего долетели одни только раскаленные брызги. «Как у тебя это получается?» Завопил механик, заряжая что-то убойное из-за спины. «Я же предал тебя! Ты ногу потерял в конце концов!» «Пустяки! С кем не бывает!» Кротко улыбнулся Иолай. «Я ни в коем случае не стал бы тебе вредить, друг мой! Наоборот, хочу помочь от всего сердца!» «Я тебе его вырву!» Залп головного калибра, примерно с дюймовую водопроводную трубу диаметром, должен был снести не только особисто, но и часть коридоров в придачу. Только на его пути встал я. Мстителем стать не вышло. Ну так хоть выполню свою более привычную работу. Побуду стеночкой огненной. Снаряд был явно непростой. И пусть его взрыв обернулся пшиком, мое тело все равно прошило в нескольких местах. Вспыхнул и потух левый глаз, а из ран на груди стали бить фонтанчики чистого пламени. Устоять на ногах вышло с большим трудом. Зато мой союзник уцелел. Он неуклюже обогнул меня, постукивая железяками по полу, и приблизился к металлическому колоссу. Тот не выдержал собственного веса и рухнул сначала на колени, а потом и вовсе завалился на бок. «Стой и не надо!» – зашипели динамики сквозь помехи. «Я понимаю тебя как никто, мой друг!» – с непривычной горечью произнес Иолай, встав у расплавленной кромки. «Меня тоже когда-то прокляли на вечное одиночество. Я не могу никого коснуться, да и на расстоянии представляю опасность. Приходится все время себя контролировать». «Невозможно!» «Да ну брось! Превращать все вокруг себя в пыль – это вовсе не достижение!» Одна из рук попыталась была отмахнуться от него, но ее заклинило в районе локтевого сустава, и удар прошел мимо. Выстрелов же не последовало. Я об этом позаботился». Толстяк задумчиво постоял над рассыпающимися доспехами, после чего повернулся ко мне. Я изобразил поклон, который едва не уложил меня на пол. «Боюсь, ничего еще не закончилось, коллега». «Это уже моя проблема», — выдавил я из себя. «Просто откройте ему лицо». Иолай повел рукой, и в ржавой трухе проступили контуры человеческого тела, от которого осталось не так уж много. Проклятие разрушения вгрызалось в него со всех сторон, поглощая сантиметр за сантиметром. Но хоть голова уцелела, а чуть позже до ушей донесся сдавленный стон. Жив еще, пусть и на грани. «Присмотрите за моим братом и сыном», попросил я, склоняясь над поверженным противником. «Кресла главнокомандующего не обещаю, но в совете они точно будут», кивнул он. «Об остальном даже не волнуйся. Я всегда помню добро. И еще кое-что». «Как бы там ни вышло, буду за тебя молиться». Ответить я уже не успел. Механик мог в любой момент ускользнуть. Черт его знает, что случится с ним после смерти. А вдруг у него где-то запасное тело припрятано, которое только и ждет хозяина. С его маниакальной осторожностью всего стоит ожидать. Хорошо, хоть я взял на вооружение методику Иолая и не пытался ему навредить. Даже мыслей подобных не допускал. Просто хотел его... Проводить. Но даже так затянуть скользкую сущность в астрал у меня вышло с огромным трудом. Внутри что-то рвалось от напряжения, но я не обращал на это никакого внимания. Чужая душа отчаянно воровалась, только я впился в нее так, что почувствовал у себя наличие когтей. Это было странно, но удобно. «Глупец! Нас ведь всех сожрут!» Мы зависли в темноте, которая жадно всматривалась в нашу сторону. Вместо ожидаемой демонической кляксы передо мной возникло вполне осязаемое существо. Вертлявое, худощавое, отдаленно похожее на помесь змеи и варана, только еще покрытое шерстью, как хорек. Я тоже преобразился и, помимо когтистых лап, расправил пылающие крылья, не дав противнику сбежать. Он запищал, будто загнанная в угол крыса, и резко атаковал, впившись мне в предплечье. «Я шарахнул по плоской голове клювом. Откуда он взялся, не спрашивайте, едва ее не пробив, после чего закружил выродка в огненном вихре. Еще посмотрим, кто тут еда!» Здесь его защита совершенно не работала. И вскоре мы засияли чуть ли не в противовес тьме. Она отступила в сторону, перестав укрывать знакомые фигуры божеств». «Те росли в размерах и потихоньку окружали меня, заинтересованной потасовкой. Однако и я больше не был один». «Рядом со мной возникла еще одна птица, которая присоединилась к трапезе, а за ней последовали остальные. Рогатая лошадь, дракон, василиск, полупрозрачный нетопырь, который попытался было впиться в моего противника. Но тот невероятным образом ускользнул от нас всех, став ненадолго неосязаемой дымкой, чтобы быть пойманным Юкавой и Таннумом. Они мигом разорвали бедолагу на части, жадно впитав их в себя». И даже стали чуточку четче допрыгался. Между тем, аватаров кланов-основателей появилось даже больше, чем я помнил по геральдической книге. Однако некоторые, вроде крылатого кровопийцы, предпочли вновь исчезнуть, когда поняли, чем тут пахнет. Ну да, трусам здесь не место. В итоге нас набралось десятка-два с лишним. «Братья и сестры!» — обратился Феникс к оставшимся мифическим тварям. «Либо выступим сейчас, либо мы вскоре разделим его участь». «Вы обречены!» Прогрохотало откуда-то с божественной стороны. Кажется, говорил видящий, но не уверен. От произошедшей трансформации голова шла кругом, и проекции высших существ еще больше сбивали с толку. Однако убегать я точно не собирался. Механик — это всего лишь взбунтовавшийся слуга, а настоящие противники человечества — пантеон. «Сейчас или никогда!» — заржал единорог, и голубоватой стрелой понесся вперед. «Мне даже почудилось на миг, что я увидел Эндина, но это, скорее всего, был очередной выверт сознания». «Отомстим!» — взревели циклоп вместе с Василиском. «За ними последовали остальные. Мы с Фениксом взмыли ввысь, хотя в этом многомерном пространстве отсутствовали верх с низом. Просто мой разум цеплялся за знакомые аллегории, чтобы не сойти с ума окончательно». Хотя с каждым мгновением это было все тяжелее «Атакуем вместе!» Пытался скоординировать союзников мой собрат, но нисколько в этом не преуспел Разборка мифических существ походила на пьяную кабацкую драку Никакой небесной баталии, как описывалось в священных книгах Все бездумно лупасели ближайшего противника зачастую мешают друг другу Мое бедное сознание окончательно поймало Каматос от переизбытка впечатлений И я привычно сосредоточился на битве, отбросив лишние мысли. Сперва мы разодрали ангеля, очень удачно отколовшегося от основной толпы. Но потом нас самих разметало по сторонам. Вскоре мое пламя как будто притихло, а рядом воплотилась размытая фигура первой стихии. Он потянул тепло на себя, как будто пытаясь меня выпить. И одновременно обжег за могильным холодом. «Я есть огонь!» «А я тогда кто?» «Шутка для тебя, что ли?» И пусть меня пытались задуть, словно свечку на ветру, я отчетливо почувствовал ручеек силы, пробивающийся ко мне из ниоткуда. Это были чистые эмоции, преобразовавшиеся в энергию, которой всем сейчас так не хватало. Иолай сдержал слово, искренне моля за меня. Вся его изъеденная одиночеством душа стала проводником силы на ту сторону мироздания». И вскоре к нему добавились новые источники, сливаясь друг с другом, словно ручейки. Жгучий и неукротимой Сатани, спокойный Каудана, закрученный вихрем Алонса, живительные Ивы и пульсирующие Хивеи. Я чувствовал каждого, словно они были рядом, за моими плечами. Следом кольнула молниеносная подпитка от Авари, после чего поток стал сплошным, все больше набирая обороты. Солдаты и простые граждане! Аристократы и простолюдины, стар и млад Все как один возносили свои надежды второму мечу империи Первого не осталось Третий исполнил свой долг до конца На кого им еще надеяться? Поэтому я сражался сейчас не за себя Я бился за их души Не позволю им пропасть Мои когти из расплавленной лавы впились в балахон Не давая бесплотной фигуре ускользнуть «Огня хочешь, тварь такая? На, закури!» «Я рвал и метал, пока от повелителя стихий не остались одни бесплотные клочки. Прямо сквозь них на меня ринулась слегка отъевшаяся юкава, но я тоже подрос во время битвы и смахнул голову женщине-змее одним взмахом крыла. На ее месте мигом выросла новая, но сама богиня слегка поблекла, так что я не растерялся и мысленно поплевал себе на нижние лапы. Дербанить ее пришлось долго, но чем больше она слабела – тем сильнее становился я сам». Враги тоже даром времени не теряли, перебив большую часть хранителей. Однако Танум переплюнул всех, разорвав голыми руками своего же союзника Артана Прородителя, которому не помогли его грозные латы. После гибели трехглавого коллеги, божество сразу же увеличилось в размерах вдвое и рвануло в мою сторону, оставляя за собой отчетливый шлейф ярости». Его первый удар сразу четырьмя руками был страшен, и мне бы точно не сдобровать. Не возник ни между нами феникс. Огненная птица, хоть и казалась мелковатой на нашем фоне, но смогла обжечь руки хранителя тела, прежде чем рассыпалось тысячу искр. рыка взбешенного божества, сам астрал пошел рябью. Но я взревел ничуть не тише и вонзил раскаленный клюв ему в бок. «Печень тебе точно не понадобится, как и прочий ливер». Боец отмахнулся, стараясь меня прихлопнуть нижней парой конечностей. А я уже вспорхнул ему за спину. Там тоже нашлось много чего вкусного. А вот крепкую черепушку на затылке трогать не стал. Там блестел сплошной металл, да и прочие кости оказались ничуть не хрупче. Поэтому моей целью стала прежде всего плоть и кровь, охотно пожираемая огнем». Вскоре культурист-варвар пылал почти до самой головы, вслепую молотя кулаками. Но под горячую руку попал лишь незримый, пытавшийся зайти мне в спину. Можно сказать, пострадал от дружественного огня. Мне едва удалось оторвать невидимку, чтобы таном не восстановился за его счет. Наша финальная ошибка была легендарной, разметав само пространство по сторонам. Каждый удар порождал такую волну энергии, что где-то рождались и умирали звезды. «По небытию прошла частая рябь, ощущаемая не органами восприятия, а скорее душой». «Я лишился обоих крыльев и большей части огненного оперения, но противнику пришлось гораздо хуже». «В конце концов, его ярость стала моим собственным топливом». «И чудом уцелевшего от Хориса я спалил без особых проблем. Просто походя, как соломенное чучело». «Напоследок он пытался залезть мне в голову, но там не осталось ничего, кроме пламени». Новые крылья выросли еще горячее предыдущих, и тут противники внезапно закончились, как, впрочем, и союзники. Последних как раз одолел щупальцеголовый, но не успел пожрать. Я висел посреди взбудораженной пустоты в полном одиночестве. Большая часть останков плавала неподалеку, не подавая признаков жизни. Мне только и оставалось, что собрать этот неприглядный урожай и стать, наконец, кем? Богом? «Я по-прежнему ощущал подпитку имперцев, вольно или невольно моливших небеса о том, чтобы защитники империи справились, но взваливать на себя такое бремя не хотелось. Слишком много во мне еще осталось от человека, не успев перегореть и атрофироваться за ненадобностью. У меня больше не было сердца. Вместо него в груди бился сгусток огня, почище любого источника». Тем не менее, я чувствовал его отчетливый зов и не хотел ему противиться. Какое к чертовой бабушке из меня бог? Не смешно даже. В конце концов, Фитилек говорила, что некоторые миры прекрасно обходятся без небесных покровителей. А с другой стороны, вдруг на такую богатую поляну заявится кто-то другой? Те же хранители сгинули далеко не все. будет крайне безответственным бросать мир, где осталось столько близких людей. Вернуться, что ли? Прошлое тело даже догореть не успело, ведь время в изнанке текло иначе. Может, еще не поздно? Нет, лучше спасти не себя, а кое-кого более компетентного. Я сосредоточился на окружении, охватив его разум, и уловил одну, едва тлеющую искорку на самой границе восприятия. Еще немного, и она окончательно быканула в бездну». Раздуть ее вышло с огромным трудом, и большая часть чужих останков успела благополучно растаять, но я нисколько не переживал по этому поводу. Главное, что новорожденному птенцу хватило. Сначала это был маленький огонек в форме яйца, но стоило ему скормить чей-то откромсанный шмат, как он стал расти буквально на глазах. Дело пошло на лад» и вскоре передо мной порхала моя уменьшенная копия, жадно впитывая остатки побоища. Я с умилением наблюдал за ним и пытался наладить мысленную связь. Вскоре в голове раздался слабенький голосок. «Спасибо, что не предал меня забвению. Я ведь тоже в тебя верил». «Ну да, Феникс испытывал меня еще с нашей встречи в святилище, а может и раньше». «Ведь впервые я услышал его еще во время ритуала папаши Гастера». «А что с остальными?» «Кто-то, может, еще вернется, но главным не станет», ответил мой летающий собрат. «Теперь ты решаешь, как будет дальше». «Знаешь, как-то рановато мне становиться непутевым богом». Хм, «Тебе это и не светит», фыркнул окрепший прямо на глазах Феникс. «Для этого ты должен был поглотить всех, включая меня». «Не переживай, оберегать смертных можно в любом статусе». «Хоть едва тлеющим костром, согревая усталых путников студеной ночью, хоть сияй днем на небосводе для целого мира, никто во всей вселенной не скажет, что из этого важнее. Ты должен решить сам, как поступить». «Ну, раз так, то хотелось бы продолжить свой путь». «Да будет так. Дерзай». Передо мной в безумном хороводе закружилось пламя, и я вновь почувствовал себя маленьким и вовсе не всемогущим. «Ну, не жили богато, нечего и привыкать». «Главное, что именно почувствовал, а не сгинул в стылой тьме, через которую рванул, подобно огненной стреле». «Пронзил время, пространство и черт знает что еще». «А потом словно впечатался со всего размаха в глухую стену». «Тормозить еще стоило поучиться».